Глава 24 Лестница в небо. Вода сомкнулась над головой. Внизу простиралось космическое пространство. Лишь раз мне удалось всплыть обратно и краем глаза увидеть зал храма. Но тело камнем шло на дно. Я медленно тонул в полной невесомости, поражённо глядя в недра вечной черноты. А она смотрела на меня в ответ сотнями звёздных глаз, и разводами ярких туманностей. Падение в никуда, с задержанным от трепета дыханием. Ни вкусов, ни запахов, ни звуков. Только холод и стук крови в ушах. Совсем один на всю бесконечность. Что-то исказило звёздный свет, напоминало волны. Я следил за ними, а затем неуклюже повернулся как мог. И тогда темнота бесшумно разверзлась, иступлённо уставившись на меня гигантским фиолетовым глазом так я и завис совсем крохотный перед ним перед взглядом самого мира маленькая соринка а глаз требовательно взирал будто ждал ответа на вопрос настолько простой что озвучивать его не было смысла зрачок резко сузился и сердце моё заколотилось быстрее вокруг начали открываться новые глаза меньше первого но всё ещё огромные глаз медленно поплыл ко мне И тогда в черни его зрачка я увидел собственное отражение. Правильное, полузвёздное и слегка зашуганное. Грань приближалась. Под её гул я на всякий случай зажмурился и отгородился руками. Кожу обдало жаром. Гравитация потянула вниз, наконец вернув органы в привычное положение. Подошвы сапог коснулись земли. Вокруг простиралась моя душа из камня и зеркальных коридоров. Возле стен росли небольшие кусты травы, Под ногами хрустела галька. А небо отражало всю цветастость космоса. Как обычно, я чувствовал себя здесь потеряно, не в силах добраться до центра. Вглядывался в бесконечные зеркальные коридоры, брёл мимо собственных образов, правильных и неправильных, в итоге запутавшись, кто из них кто. Человек или полукровка? Ответа не было до сих пор. В гранях отражений мелькали и другие. Протекторы, друзья, мама и, естественно, он. Антарес. Красный призрак, оценивающий взиравший на меня серебряными глазами. Как всегда, безмолвный. Я отвернулся от него и только тогда увидел, что по небосводу растеклись белые пятна. Прямо передо мной появилась дорога из света. Прямая, местами расколотая и плоская, уводящая ввысь. Один путь из тысячи. Сара была там. Я в этом не сомневался. И тут совсем рядом раздалось. Надо же. Он добрался. Синхронные смешки. И все же любопытно посмотреть, как он справится с грядущим. В конце концов, от этого зависит все. Смех сотряс воздух, рассыпая его, будто разрушенный песочный замок. Единственное, что осталось в целом — две пары глаз. Две черно-белые пары любопытных глаз, глядящие из зеркального коридора. У меня скрутило желудок. Я не видел их со времен возвращения антараса на небеса. Они резко переместились, и я оторопело уставился на черно белых стоящих в начале светящейся дороги. «Вы-то за каким чёртом здесь оказались?» — прямо спросил я. Те переглянулись. «Он так и не понял?» — улыбнулся левый. «Значит, пусть гадает дальше», — пожал плечами правый. Затем они повернулись ко мне и выдали. «Мы всегда будем рядом, куда бы ты ни шёл, где бы все ни оказались, о чём бы кто ни подумал. «Некогда с вами трепаться. Не мешайте мне». Я нагло протиснулся сквозь них и ступил на тропу. «О, а это было грубо», — заявил один, возникнув у меня на пути. «Он по-другому и не умеет. Да и мы не собирались мешать. Наоборот, подтолкнуть». Я старался не замечать отражения их горящих интересом глаз, пока они поочерёдно мелькали в зеркалах вдоль коридора. «Только посмотри, какое самопожертвование», — вздохнул правый. «А время уже на исходе. Параорбис поглощает его. Тик-так!» «Да заткнитесь вы!» — зашипел я, остановившись. Они оказались вплотную ко мне. Только в голове проскочила шальная мысль столкнуть кого-нибудь из них в пропасть, как правый оскалился «Не будь столь глуп, Максимус. Неужели ты думаешь, что это сработает?» Я нервно выдохнул, хотя удивляться их проницательности не стоило. Пришлось взять себя в руки. Я не знаю, что против вас сработает, а что нет. Я понимаю лишь, что когда вы рядом, ничего хорошего ждать не стоит. Правый надменно фыркнул и отвел взгляд. «И это после всего того, что мы для тебя сделали? После всех наших подсказок нашей помощи? Неблагодарный?» «Помощи?» — озлобился я. «Да из-за вас я выпустил на свободу страшнейшего из всех темных!» Один из них ехидно улыбнулся. «И вернул отца». И еще очень-очень много чего сделал благодаря нам. А что насчет Гортраса, то не волнуйся. Можно сказать, что ты был лишь инструментом. Так должно было произойти. Я выругался и продолжил идти. Чем дольше взбирался, тем светлее становилось небо. Краски заполняли его, сочные и кричащие. От них гудела материя, прямо как в тех снах. Я чувствовал себя как-то непривычно. Более эфемерно даже стук сердца исчез. Будто моего тела не стало. Лишь бесплотный дух. Когда появились зеркала, я уже догадался, что в них смотреть не стоило. Осколки моей жизни. Исключительно хорошие и счастливые моменты. Они манили, пытались задержать, выстраивались в целые стены вдоль каждой из дорог, что ответвлялось от моей. Но я шёл вперёд, упорно и не совсем понимая, куда именно. Один из спутников заволновался и затряс другого за руку. «О-о!» Он теряет уверенность. Опасно. «Может, тот путь?» — предложил левый. «Или вон тот?» — спросил правый, указывая в противоположном направлении. И всё же забавно наблюдать, когда они подбираются к ключевому моменту. Каждый раз, как в первый. «Да что вам от меня надо?» — не выдержал я. «Мы следим, чтобы всё прошло как должно. Чтобы ты не вышел за грань своей роли». «Что?» — не понял я. «Какой роли?» «Той, То, что, что было запланировано, запланировано для каждого, разумеется», — отозвались они вдвоём. «И подробнее об этом вы, конечно, мне не расскажете». «Очевидно, Очевидно же. Но мы, мы будем наблюдать за тобой в этом бессмысленном походе». Мне только и осталось, что поморщится от их белиберды Лишь загадки, спирали домыслов и предположений. Если чёрно-белые знали нечто обо мне, даже о моём будущем смысла спрашивать не было. Но внутри что-то треснуло. «Бессмысленным?» — озлобился я. «Да какое вы вообще понятие имеете обо всём?» «Мы знаем, что тебя гложет чувство вины, и ты пытаешься от него избавиться». «Да!» — левый кивнул. «Беспомощность и одиночество. Тебе кажется, что все тебя бросили, и ты хочешь вернуть хоть кого-то. Антарес молчит, эквилибрумы ни во что тебя не ставят, а Терра рушится вместе с новоприобретённым миром. Ничего для тебя не осталось». «Маленький Максимус, пыль на ветру!» «Пошли вы! Я верну ее, потому что она не заслужила смерти. Ей требуется еще один шанс!» «Но почему именно ты?» — уточнил правый. «Потому что остальным на нее плевать. Кто-то должен хоть раз в жизни ей помочь. Так пусть это буду я!» Они хитро улыбнулись, глядя мне за спину. «Максимус!» Дорога вела к маяку и остаткам ржаного поля. Каждая его часть казалась нетвёрдой и зыбкой, крохами осыпающейся в пропасть. Я судорожно уставился вперёд. Тогда же нить, оплетённая вокруг руки, оборвалась. Чёрно-белые исчезли, стоило мне рвануть вперёд, сквозь острые колосии и дым костров. Под ногами всё рушилось, времени почти не осталось. Оказавшись у разлома маяка, я протиснулся в щель, в тёмное пространство, где лестница вела наверх. Ступени скрипели, кричали, а затем дверь. Из-за неё доносилось приглушённое отчаяние, такое сильное, что его невозможно было спутать ни с чем. Я решительно выдохнул и надавил. В тёмное пространство ворвались лучи света. Они упали в самый дальний угол. «Сара!» — взволнованно окликнул я, бросившись к ней. Она не отрывала головы от колен. Сара была одета в форму, как и в день сражения с Гортросом. Я стал её трясти, а она отказывалась убрать ладони от лица, словно окоченела. Тогда мне не осталось ничего, кроме как силком дёрнуть её вверх. «Нам нужно уходить!» Сара вздрогнула. Её застывшие глаза наконец зашевелились. Она точно искала что-то в пространстве, а потом поражённо уставилась на меня. Так непривычно эмоционально. «Макс?» Неверя прошептала она. «Что? Что ты тут делаешь? Ты тоже?» Её ноги подкосились. Даже тело показалось мне каким-то прозрачным. Я продолжал держать её за руку и буквально мог видеть свои пальцы сквозь неё. «Нет, я не умер», — сообщил я, помогая ей подняться. «И ты ещё нет. Нам срочно нужно убираться, времени не осталось». «Но как?» — продолжала лепетать она, пытаясь осознать происходящее. Её рыжая коса тяжким грузом соскользнула с плеча за спину. Потом, — настоял я, выводя Сару наружу, — «Мы выкарабкаемся. Снаружи опасно. Он всё ещё там». Она в испуге попыталась отпрянуть, но не нашла сил. «Там никого, идём же!» Я вёл её по лестнице к полю. Обошёл костёр, а затем раздался звук, как от оборванной струны. У меня осталось лишь три нити. Я видел, как от нас сары отрываются частицы. Мы сотрясались вместе с рожью и звёздами. «Макс!» — едва слышно выдавила Сара, таращась в небо. «Он здесь!» «Здесь!» Огромная белая планета преобразилась. Множество глазных провалов горели зелёным. В центре прорезалась трещина. И мерзкий клюв, как у птицы. У меня оборвалось дыхание при взгляде на монструозную тварь. Это был череп из души Грея, но намного, намного страшнее. Весь остальной огромный скелет скрывался в тумане и тенях. Существо пылало ядовито-зелёными вихрями. Тяжело нагибаясь над нами всем своим узловатым, неказистым телом, Полным нитей и костей. Уродливый колосс, подпирающий небо. У Сары подогнулись ноги. Он пришел за мной. Существо занесло костлявые руки. «Бежим!» — крикнул я и потащил Сару к дороге. Под грохот земли и звон обрывающейся нити. Я подхватил протекторшу. Она весила буквально ничего, только растворяющееся тело. Я бежал, не оглядываясь, но чувствовал напряжение за спиной и слышал пробирающий утробный вой существа. Нити указывали верный путь, но тропа оглушительно трещала, раскалываясь на части. Гул позади становился всё громче, а я не останавливался, понимая, что в этот раз за мной действительно гонится сама смерть. Треснула предпоследняя нить. Я ворвался в зеркальный лабиринт, пронёсся меж образов прошлого, поиски Сары, разговоры с Луной, Преображение в звезду, встреча с Антаресом, долгие дни на охоте. Ничего из этого сейчас не имело смысла. Я молился лишь о том, чтобы вовремя добраться до места. Нужное зеркало уже сияло впереди. Туда вела последняя нить. Серый, плотный туман подкрался со спины, захлестнув нас и все вокруг. «Просыпайся!» Яростно зашептал я протекторше. «Сара, это важно!» Она с трудом разомкнула глаза. «Макс?» «Да, скорее, иди туда!» Сара уронила голову на бок и тяжело перевела взгляд на гладкую светящуюся поверхность. «Транзит?» «Что-то вроде... Давай же!» Я поставил её на ноги и слегка подтолкнул, уже с трудом различая свои руки в тумане. Сара благополучно прошла сквозь барьер. Треск. Стоило мне сделать шаг, как я подавился от боли, первый за пребывание в Параорбисе. Всё померкло. Даже зеркало исчезло. Вихри тумана зажали меня в тиски. Будто что-то отдирало заживо. Я поперхнулся и с ужасом уставился в пустоту. В голове полнейший вакуум. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, В полнейшем ужасе затараторил я в отчаянии, пытаясь найти хоть что-то от своей души. Нет. Но осталась лишь удушающая серость. Меня пробило дрожь, я схватился за голову. Я не успел, я умер, действительно и по правде, умер.